Глава 22. Как я пустился в море. Пираты не вернулись, и второй атаки не последовало. Из восьми раненых оставались в живых только трое, но из них двое, один пират и Гюнтер, скончались в тот же день, а капитан получил хотя и серьезные, но не опасные для жизни раны, так как ни один жизненно важный орган не был затронут.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 Я с Греем сидел в это время на другом конце блокгауза, чтобы не слышать деталей совещания наших предводителей. Увидев доктора уходящим в лес, Грей вынул изо рта трубку и застыл, позабыв о ней в удивлении от увиденного. — Черт возьми! — вскричал он, как громом пораженный необычным явлением. «Не — Никак доктор Ливси сошел с ума! — Но «Ну уж нет, — ответил я. Я полагаю, что он способен на это куда как в меньшей степени, чем кто-либо другой. «Может быть и так, дружище», — сказал Грей. «Но если он в здравом уме, то значит, у меня в голове что-нибудь не в порядке». «Если я не ошибаюсь», — заметил я, — он отправился повидаться с Беном Ганом. Позже оказалось, что мои предположения были абсолютно верны. В душе я сильно завидовал доктору. тому, что он идет теперь в тени деревьев, дышит смолистым сосновым воздухом и слушает пение лесных птиц. Тем временем в форте стояла невыносимая жара, и песчаная площадка двора перед ним была раскалена чрезмерно. Кроме того, несколько покойников, оставленных лежать тут же, также малоприятно дополняли окружающую форт картину, нагоняя на меня тоску и ужас. Чувство зависти к доктору все росло и росло с каждой минутой. и наконец. я решился последовать его примеру и совершить вылазку. Улучив минуту, когда никто не смотрел на меня, я подошел к мешку с сухарями и наполнил ими оба кармана моего камзола. Я ясно понимал, что собираюсь выкинуть безумно отчаянную штуку и решил сократить долю этого безумства, обезопасив себя хотя бы в вопросе провизии. Затем я запасся парой пистолетов, порохом и пулями и посчитал себя вполне вооруженным.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 И меня оправдывает лишь то, что я был еще очень юн и жаждал приключений. Судьба благоприятствовала мне. Сквайр и Грей занялись перевязкой ран капитана и так были поглощены этим делом, что не заметили, как я перемахнул через частокол. Раньше, чем мое отсутствие могло быть обнаружено, я был уже в лесу, и никакие крики из блокгауза не могли долететь до меня. Это была моя вторая безумная выходка. И она была куда хуже первой, так как я оставлял всю тяжесть защиты форта на двоих оставшихся здоровых людей. Но, как и первая, она в конце концов послужила нашему спасению. Я отправился прямо к восточной оконечности острова, так как решил пробраться к Белой скале со стороны морской косы, что позволяло мне остаться незамеченным с корабля. Было еще достаточно тепло и светло, хотя день клонился к закату. Пробираясь лесом, Я слышал вдали мерный шум прибоя. Свежий морской ветер шелестел листвой деревьев над моей головой и доносил струйки соленого воздуха. Скоро открылась синяя и искрящаяся на солнце, уходящая далеко вдаль поверхность моря с каймой белой пены около берега. Я никогда не видел, чтобы море у берегов острова Сокровищ было спокойным. Несмотря на жаркую солнечную погоду или полный штиль, Волны с неумолкаемым ревом набегали и разбивались его берега днем и ночью, и вряд ли на острове можно было бы отыскать местечко, где не было бы слышно их постоянного мерного рокота. Достаточно, как мне казалось, свернув на юг, я пополз, прячась за кусты к песчаной косе. Позади меня осталось море, впереди была бухта, где стояла Испаньола. Здесь было совсем тихо. Наша Испаньола... с развивающимся над ней черным пиратским флагом, отражалась в зеркальной глади вод. К кораблю была пришвартована одна из шлюпок, и в ней на корме стоял Сильвер, разговаривая с двумя пиратами на шхуне. На одном из них была красная феска. До меня доносился их смех, но слов я разобрать не мог. Вдруг раздался пронзительный крик, от которого у меня застыла кровь,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 скрывавшаяся за кустами и густой травой, а в нем маленькую лодочку. Это была самая настоящая пирога, первобытным способом выдолбленная из ствола дерева и покрытая козьей шкурой, обращенной мехом внутрь. Она была мала даже для меня, так что трудно было представить себе, чтобы в ней мог умещаться взрослый человек. Но зато она обладала чрезвычайной легкостью, что было, как и малый размер, отличным качеством. Теперь мне оставалось вернуться в форт, но в моей голове зародилась новая безумная и в то же время такая заманчивая мысль, что я не мог не поддаться ей. Мне страшно захотелось подкрасться под покровом ночек к Испаньоле и перерезать якорный канат. Я думал, что после сегодняшней неудачной атаки пиратам ничего более не оставалось, как сняться с якоря и пуститься в открытое море, и мне захотелось помешать их намерениям.